И никто не вел счета мертвецам. Вот почему темные силы облюбовали дворец. Здесь погибло столько же людей, сколько могли унести Великий Мор или война. С тех пор Герман внимательно всматривался в лица венценосных особ. В этом дворце прожить долго мог только настоящий монстр. А глаза некоторых членов семьи и свиты императора так и светились задором и энергией. Герман исчерпал скудные запасы своей памяти и, как не ломал голову, как не мог вспомнить, что же с ним случилось в последующие годы. «Пришло время добру взращивать зло!» — раздалось вдруг над его головой. От неожиданности Герман вскочил на ноги так быстро, что все тело вновь пронзило острая боль. Перед ним стояла косматая старуха и, сверкая глазами, кривила губы. «Ожил, значит?» — Герман не отвечал. «Моя бы воля никогда бы не ожил!» — сплюнула старуха. «Но на всю волю Божья. пусть будет, как должно быть!» и Герман молча наблюдал за ней, пока она трижды перекрестилась и поклонилась на все четыре стороны. «Ты перед нами в долгу, злой человек! Пора бы вернуть должок!» «И много ли я задолжал?» «Две жизни», — быстро ответила старуха. «Ты ведь, считай, сегодня в третий раз на свет народился. Немноговато ли будет? Тебе и одной жизни слишком-то было». «Чего ты, старая злобишься?» — примирительно спросил Герман. «Не ты ли сама меня выходила? Зачем же теперь ругаться? Оставила бы подыхать, где нашла, и вся недолга». «Моя бы воля...» так и оставила бы, да еще колосиновый в сердце бы вколотила. «Бога ты, бабка, не боишься», — рассмеялся Герман. «Разве можно с человеком так?» «С человеком нельзя, а с нечистью, подобной тебе, в самый раз было бы». «Ну, хватит», — перебил ее Герман, теряя терпение. Но старуха разошлась в своей злобе, не унять. «Долг за тобой», — повторила она требовательно, ничуть не смущаясь, угрозы, прозвучавшие в его тоне, — «придется вернуть». «Да про какой ты долг толдычишь? Уж не тебе ли за ласковые слова твои? А то, погоди, я человек богатый, вот вспомню, где живу, да принесу тебе на старость». «Золото твое поганое, потому как в крови людской вымазано». Я хоть и подаянием живу, полушки от тебя медно не возьму. Вот оно, твое золото, тронутое И старуха указала на большой деревянный ларь, оказавшийся у нее за спиной. Герман удивленно взглянул на старую ведьму, нагнулся к ларцу, откинул крышку. «Деньги, ассигнации, золотые безделушки старинной работы, шелковая ленточка». Содержимое показалось ему знакомым. Он был почти уверен, что и ларец, и все, что в нем действительно принадлежат ему. Память забилась, как птичка, пойманная в силки, сились прорваться в прошлое, но крепки были узы беспамятства, и, обессилев, она быстро сникла. «Как это попало к тебе?» Герман решил не ссориться со старухой, а расспросить ее побольше. Глядишь ее рассказ и прольет свет на что-нибудь важное. «А там, может, и вспомнит он многое?» «Сам принес». «Откуда?» «Эс преисподней, прости господи! Откуда же еще? Хватит старое!» Герману надоело слушать полоумную старуху. Он схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Как я здесь оказался?» Но старуха вовсе не испугалась, а только поджала губы и скривилась от отвращения, словно ноги ее не болтались беспомощно в воздухе, а плечи не стискивали крепкие руки душегуба. «Память отшибла, то ли еще будет, кто святую кровь прольет, с тем и не такое случается». «Откуда ты?» — начал было Герман и запнулся. «С чего ты взяла? Посмотри на свои руки, они ведь до сих пор у тебя в святой крови, а святую кровь смыть нельзя». Герман поморщился, но все-таки непроизвольно взглянул